ГЛАВА 9. ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА Высоков остался очень доволен, что все три поезда-колонны благополучно прошли опасный участок города, не лишившись ни одного вагона. Жертвы были только в последнем вагоне – пятеро убитых и еще четверо инфицированы. Таковы были официальные потери на текущий момент – Гроза и ужасный ураган, вырывающий деревья с корнями, в этот раз был на стороне людей и избавил их от стаи летающей нечисти. Поезда продолжили движение, снизив скорость, так как повреждения локомотивов оказались куда более значительные. Не считая содранные и скореженной внешней брони, сильных вмятины повреждения цистерн с топливом, двигатели бронепоездов стали подавать первые признаки неполадок. Требовалась срочная остановка, диагностика и ремонтная площадка в депо. Только, как назло, ближайшее депо находилось в городе Байкальске, что на берегу озера Байкал в сотни километров отсюда. В обычной ситуации это не очень большое расстояние, но только не для состава едва двигающегося со скоростью бегущего человека. Быстрее двигаться машиниста не рекомендовали, опасаясь, что двигатели выйдут из строя, и тогда они могут застрять здесь надолго, если не навсегда. Исходя из всего вышеперечисленного, путь до залива Култук занял почти 4 часа. Теперь по левой стороне железной дороги растиралась безбрежная водная гладь самого глубокого озера на планете, крупнейшего природного резервуара пресной воды и самого большого пресноводного озера по площади на континенте. По правую же сторону растянулись зелёные холмы и невысокие скалистые образования, заросшие мхом. На протяжении всего пути им не встретился ни один блокпост с людьми или хотя бы заблудший некроморф. Местность словно вымерла, и оттого возникло обманчивое чувство, что кроме них никого не осталось в целом мире. Но если присмотреться получше, то всюду видны следы спешной эвакуации. Люди бежали из городков и райцентров в мелкие деревеньки и дачные поселки, где надеялись переждать бурю. Кое-где попадались и вполне обитаемые места, например, в районе железнодорожной станции Мангутай с одноименным названием поселка, они засекли группы вооруженных людей. По одежде так обычный преступный сброд и мародеры. Но это оказались местные жители, державшие оборону в надежде на приход помощи военных. Вступив с ними в контакт, Ярцев выяснил, что местные жители пару дней назад наблюдали передислокацию военной техники и грузовиков с солдатами из близлежащих воинских частей по направлению к городу Байкальску. Вероятно, вынужденные отступить от Иркутска на восток, оставшиеся в живых военные спешно перебазировались в более безопасные края. Прибытие спецэшелонов в Байкальск совпало со сложными климатическими процессами, никогда прежде не наблюдавшимися в данном регионе, тем более в это время года. После полудня сгустились черные тучи, Небо разродилось сначала дождем, потом крупным градом и мокрым снегом, который закончился только к следующему утру. Дороги сначала раскисли и превратились в непроходимые грязевые болота. Потом температура воздуха стремительно опустилась до минусовых значений, после чего счетчики радиации на пару часов звенели без перерыва, показывая завышенный уровень радиоактивного фона в осадках. Радиоэфир был забит помехами, Но в редкие минуты, когда связь со штабом колонны восстанавливалась, приходили отрывки тревожных вестей. Не в состоянии справиться с некроморфами, многие мировые державы прибегли к последнему козырю — использованию термоядерного оружия. Как следствие, изменение погоды и выпадение радиоактивных осадков в разных регионах планеты. Больше всех в этом переусердствовали китайцы и индусы. Их население давно перевалило за миллиард, Став главным источником пополнения некроморфов, ринувшихся на север в более холодные края, так как по какой-то причине инфицированные не переносили жару. На пути бесконечных миллионных орд лежало степное государство Монголия, которое первое попало под их удар, и, разумеется, не имея термоядерного оружия, ничего не смогла им противопоставить. Впрочем, китайцы пришли монголам на помощь, применив свое ядерное оружие. Только было слишком поздно. Орды, разделившись на сотни тысяч мелких стай, зашли далеко на север, на территорию России. Так как монгольская граница находилась всего в 150 километрах отсюда, радиоактивные осадки воздушными массами переносились прямиком в район Байкала, где впоследствии выпадали с дождем и снегом. Кроме африканских, ближневосточных стран, Индокитая, России и Европы, от некроморфов страдала и самая демократическая в кавычках «страна в мире» – Соединенные Штаты Америки. Всю жизнь, готовившая через фильмы и книги своих сограждан к нашествию зомби, монстров и инопланетян, Америка пострадала едва ли не больше всех остальных стран, вместе взятых. Большое население, плотные городские застройки и теплый климат оказались прекрасной питательной средой для некроморфов. И если в России между городами были внушительные расстояния, которые еще нужно было ухитриться преодолеть, то в США все крупные населенные пункты соседствовали друг с другом едва ли не на расстоянии прямой видимости. Учитывая скорость и великое множество способов инфицирования, вскоре все крупнейшие города на североамериканском континенте обзавелись новым, не совсем живым населением. В такой нервной климатической и политической атмосфере проходил круглосуточный ремонт всех трёх эшелонов. Отставшие от них на несколько суток два других, спешащих следом бронепоезда из Нижнего Новгорода и Казани, судя по сведениям, не смогли пробиться через отрезок пути ангара Иркутск. Что стало причиной задержки, неизвестно. Но на связь они больше не выходили и в условленное место не прибыли. Ремонт продлился еще на пару суток, когда стали доходить новости о приближающихся некроморфах. Стоять и дальше на ремонте в депо, в надежде, что некроморфы обойдут стороной, было слишком самонадеяно. Высоков после совещания со своими коллегами выдал приказ выдвигаться к следующей станции. Поезда под командованием Меклера и Казанцева ушли из Байкальска рано утром, при первых лучах нового дня. В то время как Высоков решил уделить ремонту еще немного времени, хотя бы до полудня, а еще лучше до вечера. Заодно требовалось переформировать состав, поменяв кое-где вагоны местами. Самые плохо вооруженные в центр, а самые защищенные в голове и хвосте поезда. Разбитые колесные пары обнаружились на четырех вагонах, и их также следовало заменить. Каждый из проблемных вагонов поднимали специальными домкратами, после чего испорченные вагонные тележки выкатывались, а на их место закатывались другие. После подката новых тележек вагон опускали, соединяя тормозные тяги, шланги и электрокабели. Высоков надеялся повысить скорость движения и запас хода, чтобы уже через пару часов выйти к Улан-Удэ. А к вечеру следующего дня добраться до Четы, оттуда до Хабаровска и далее до Владивостока. Всего 2000 или двое суток в пути. Уверенности добавляли свежие радиосводки, согласно которым Дальний Восток в этом плане был пока что единственной благополучной землей обетованной. Но как долго это продлится, не знал никто. Пока поезд стоял на ремонте в депо, бойцы из ополчения и охранные роты все это время пребывали за его пределами, охраняя состав снаружи. Находясь на высокой сторожевой вышке, Антон целый день напролет, дорезив глазах, всматривался в бинокль в сторону противоположную озеру. Грозовой фронт сместился северней, и теперь сверкал молниями далеко на горизонте, над водной гладью Байкала. Но опасность ожидали совсем с другой стороны. Изредка по трассе проносились одинокие внедорожники и микроавтобусы, груженные домашним скарбом, еще реже грузовики и военная техника с солдатами. Байкальск был эвакуирован и почти полностью вымер. Остались только семьи работников, обслуживающих железнодорожное депо и небольшую пристань с паромами. Как ни странно, люди пытались спасать свои жизни, в том числе и на середине озера, где постепенно создавались огромные плавучие плоты поселения. Их насчитывалось уже около сотни, но с каждым днём их становилось всё больше. Люди прибывали со всей округи. Дебаркадеры, большие плоты и лодки, связанные вместе канатами и мостиками, превратились в причудливые конструкции на воде. Волнение на Байкале в непогоду было умеренным и опасности не представляло. Выживали озерные жители в основном за счет рыбного промысла. В Байкале водились осетер, таймень, головянка, а также нерпа. С пресной водой проблем и вовсе не было, она была повсюду. Наверное, из-за этого обманчивого чувства безопасности никто сильно не рвался попасть на поезда, уходящие на восток. «Благословенный край! Всегда мечтал здесь жить!» Антон невольно вздрогнул и хотел уже встать по стойке смирно. Он так задумался, наслаждаясь покоем и созерцанием природы, что не услышал, как на вышку по скрипучей забрался полковник Высоков, собственной персоной, проверяющий посты наблюдения, хотя обычно этим занимался сержант Ярцев. Облокотившийся поручни Высоков, так же, как и Антон, минуту назад, стал задумчиво разглядывать горизонт. Потом перевёл взгляд на кирпичное здание депо наблюдая за рабочими, снующими вокруг поезда. Кругом сверкали огни сварки, военные громко переругивались с работягами, а те не оставались в долгу, сетовали, что постоянно подгоняли, словно они рабы на плантации. Пользуясь случаем, некоторые обитатели поезда, уставшие от четырех стены, долгого пути, полного опасности, иногда спускались к воде и с наслаждением болтыхались на мелководье. Высоков не одобрял подобные несанкционированные вылазки но с пониманием смотрел на это сквозь пальцы, поручив Ярцеву следить, чтобы никто долго на берегу не задерживался и сразу возвращался обратно. Отдых требовался всем, это понятно, но не стоило забывать об обстоятельствах, что привели их сюда. Здесь было лишь с виду безопасно. Несмотря на полеты беспилотников, наблюдающих за местностью с высоты, всегда где-то неподалеку мог объявиться отбившийся от стая некроморф. И так дожди беды. «Как дела, боец? Что-нибудь заметил подозрительного?» «Никак нет, товарищ полковник. Полная тишина. Даже не верится». «Это меня тоже напрягает, если учесть, что в какой-то сотне километров отсюда творится настоящий ад. Ты как-то обмолвился, что хотел со мной поговорить с глазу на глаз?» «Вот твой шанс. Спрашивай. Хотя я догадываюсь, о чём речь. Ты хочешь уйти?» Антон, чуть помедлив согласно, кивнул. Верно? «Не сейчас, естественно, по прибытию во Владивосток. Там у меня отец. Собственно, ради этого я и решил попасть на поезд. Служба в колонне, как и эта война, это не мое. Я буду жить надеждой, что все это вскоре закончится». Высоков безразлично пожал плечами, хотя в глазах его притаилось суровое осуждение. «Дело, конечно, твое. Не мне тебя учить жизни. Только надежда — это большая ошибка». Это ведь может и не закончиться никогда. Надеюсь, в твоих расчётах ты принял во внимание, что в одиночку теперь не выжить. Это утопия, ибо, как показывает практика, одиночки не могут противостоять этим тварям ни при каком раскладе. Только сообща мы сможем на что-то рассчитывать, чему-то научиться и что-то заново построить. Мы люди, пока способны делить несчастье и невзгоды. Поодиночке мы звери, лютые и безжалостные как волки. «Куда вы направитесь после прибытия во Владивосток? Что будете делать дальше?» Антон решил сменить тему разговора. «Останетесь в городе?» «Сомневаюсь. Состав выгрузит гражданских и отправится в обратный путь». «Что?» Антон не поверил своим ушам. «Обратно по тому же маршруту, что мы прошли с таким трудом и с такими потерями. Вы шутите?» «Что тебя так удивляет?» Высоков усмехнулся, подкрутив усы. «Я человек военный, тем более начальник спецсостава, и отвечаю за эвакуацию населения. А поезда должны ходить, в любую непогоду, при любых неблагоприятных обстоятельствах. Это для тебя все закончится по прибытию, а для меня только начинается. Еще многим людям требуется помощь». Видя, что полковник собирается уходить, Антон поспешно сказал. «Вы не в обиде на меня?» Клянусь, я сделаю все, что в моих силах. Не надо клятв и заверений, парень. Просто делай свою работу, а там видно будет. Этот разговор оставил на душе Антона тягостное ощущение потерянного доверия, и это, несомненно, разрывало его душу. Умом он понимал, что его слова это не моя война звучит слишком абсурдно и эгоистично. Но он продолжал цепляться за прежние привычки и устои, с которыми не желал расставаться даже сейчас. Где-то глубоко еще теплилась надежда на благоприятный исход, например, что ученые найдут суперлекарство от этой заразы или придумают супероружие, но верить в то, что прежнему миру все, слишком тяжело. «Ты, как я погляжу, по-прежнему умеешь ладить с людьми!» Пришедший его сменить на посту гончар с усмешкой ударил его по плечу, сделав вид, что не заметил, как от подобной фамильярности и беспардонности Антона аж передернула. «Ты странный человек, Сергеев. Только не обижайся. Судя по свекольно-красному от гнева лицу полковника, на этот раз ты превзошёл сам себя. Разве так разговаривают со спасителем твоей задницы? Нет в тебе доверия к людям. Ты просто неблагодарный тип». «Доверие — это иллюзия. Я верю во взаимовыгодный эгоизм», — огрызнулся Антон, потирая плечо. «Я не собираюсь болтаться на передовой, мазуля тварям глаза, пока одна из них меня не обратит». Я лучше поищу надёжное убежище, где смогу пересидеть бурю. Когда всё кончится, я буду первым, кто станет восстанавливать этот мир из руин. А пока извольте. Да ты настоящий романтик и идеалист. Только кто тебе сказал, что всё это закончится в ближайшее время? Как любит говорить Тихон, блажен кто верует. Это про тебя. Что на тебя нашло? Ты собрался смыться с нашего бала? Большая ошибка. Очень большая. Это почему? Гончар с удивлением посмотрел на него и зло рассмеялся. «Почему? Ты ведь не дурак. Помнишь все наши человеческие фантазии и чаяния про зомби и инопланетян? Фильмы про вирусы-мутанты и жутких монстров. оглядеть вокруг, умник. Всё это стало реальностью. Но что-то я не вижу вокруг довольных лиц. Проблема в том, что наши мечты и фантазии не имеют к реальности никакого отношения. Ну, уйдёшь ты в глубинку, что дальше? Все вымрут вокруг». Но бравый Антон Сергеев будет, как встарь, продолжать с гордым видом жить всем смертям назло? Ты хоть сам веришь в это? Голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался?» Антон промолчал и стал сердито спускаться по лестнице, не оглядываясь. Гончар говорил правду, и от этого на душе было еще хреновей. Его слова звучали, словно забиваемые в гроб гвозди. Разумеется, Гончар и полковник Оба были правы по-своему, вот только их правоту совсем не хотелось признавать. Ибо означало это привязать себя к ним навсегда. Человеческая натура такова, что в беде всегда ищет какую-нибудь отдушину. Одни цепляются за религию, другие заливают горе вином, третьи ищут забытья в разгуле. Есть люди, горячо берущиеся за работу, считая ее лучшим лекарством. А он горячо верит, что есть место на Земле куда некроморфы никогда не доберутся. В этом его успокоение. «Эй, лови!» — окликнул его гончар, и, перегнувшись через перилы, кинул Антону в руки жестяную банку с пивом. «Твоя награда за верную службу. Прими совет бывалого, не совершай глупости, о которых потом будешь жалеть. Мы не знаем, что нас ожидает завтра, и там, за линией горизонта, нет никакого изумрудного города на холмах, где тихо и безопасно». Отныне весь мир — одно большое поле боя. Я разговаривал с полковником задолго до тебя и уже поднимал тему, что с нами будет. И знаешь, что он мне ответил? Нет? Неинтересно? Говори уже, не томи, — разозлился Антон. Он хочет отправить нас на какой-то остров в Японском море. Якобы у них там база намечается, и требуются толковые ребята. По-моему, отличная идея. Посмотрим, может, я и передумаю. Закинув автомат на плечо, Антон понуро зашагал в сторону поезда. Но потом, передумав, повернул в сторону озера, чтобы еще раз полюбоваться на свою находку. Купаться не хотелось, тем более после прошедших осадков с привкусом радиации. Его вниманием давно завладели три деревянных истукана, установленных прямо на берегу озера. Во время прилива они частично уходили под воду, создавая видимость стоящих прямо на воде фигур людей. По виду это были... То ли монахи, то ли Кришнаиты, с совершенно лысыми головами, обряженные в какие-то немыслимых форм тоги. Тот, кто их здесь установил, не поленился достать золотую краску и вымазать с головы до пят, из-за чего истуканы стали напоминать золотые статуи. Получилось красиво, богато и чудно, хоть и совершенно непонятно, кому такое потребовалось и для чего. Опросив местных, Антон еще больше удивился, выяснив, что эти истуканы пророки новой озерной религии которую активно распространяли озерники-еретики. Согласно их байкам и легендам, Байкал всегда был прибежищем и домом древних богов, которые с незапамятных времен наблюдали за человечеством. Забавно, почему это стало актуально именно сейчас. Никогда прежде он не слышал ни о каких подобных сектах и псевдорелигиозных течениях. На западном берегу Байкала, напротив самого широкого участка озера, расположен мыс Рытый. Местное население называет его священным. Коренные жители побережья Байкала ни под каким предлогом сами не станут высаживаться на берег Рытого. Всем известно, что когда-то на этом самом месте находился древний город, от которого осталась лишь стена из камня. Здесь фиксируются мощные магнитные поля. Шаманы говорят, это объяснить можно тем, что Рытый — место обитания злых демонов, сыновей бога Ухер, способных наводить порчу и посылать непогоду. Если на берегу кто-то срубит дерево или застрелит зверя, духи жестоко отомстят незваному гостю. Ходило немало байек о том, как нарушители погибали при странных обстоятельствах или бесследно исчезали. В 1982 году советским военным пловцам пришлось столкнуться в том месте с неведомой силой. На озере проходили тренировочные сборы Забайкальского военного округа. Военные водолазы опустились на дно в северной части Байкала. Там они увидели громадные фигуры в чёрных комбинезонах. На голове у золотокожих созданий находились шарообразные шлемы. Отважные водолазы попытались набросить на чужаков сеть, но были выброшены на поверхность могучей силой. Трое из водолазов впоследствии погибли, сразила кессонная болезнь. Ещё четверо долго болели и остались инвалидами. Спустя несколько лет была предпринята попытка изучить ту же часть Байкала, но там были найдены лишь утонувшие каменные статуи странных, человекоподобных людей и сказочных животных. Там же неподалеку находилось еще одно таинственное место, которое всегда нагоняло ужас как на военных, так и на пловцов-любителей. Чертова воронка круглый год выглядит как обычная водная гладь, но иногда озеро словно просыпается, и даже в хорошую погоду начинается сильное вращение воды, в эпицентре которого воронка. Засасывающая все вокруг. Древняя бурятская легенда повествует, что в этом месте, под огромной толщей озерных вод, находится таинственный вход в страну умерших. Властителем этой страны является могущественный Эрлик Хан и воронка это дверь в его мир, из которого нет возврата. Часто над озером в том же месте, в тумане, видели очертания неопознанных летающих объектов разных форм. Они всегда выглядят как шары, светящиеся колонны или плоские тарелки. Но те, кто управлял этими кораблями, никогда не появлялся перед людьми. В 2000 году студенты Уральского политехнического института даже попытались выйти на контакт с пришельцами. Но стоило им приблизиться к такому НЛО на лодках, как оно мгновенно превратилось в эллипс и стремительно взлетело вверх. Старики поговаривали, что в северной части Байкала оборудована секретная военная база. И местные и приезжие часто видели над поверхностью озера светящиеся, летающие объекты, что и породило слухи о том, что, возможно, в этих местах существует инопланетная база, или портал в параллельный мир. Разумеется, Антон не верил во все эти байки, но проблема в том, что расскажи ему, кто раньше про некроморфов и последующий за ними апокалипсис, он скорее всего покрутил бы пальцем у виска и посмеялся. Поэтому по неволе приходилось признать, что глубины священного озера скрывают в себе множество тайн и загадок. Если собрать все истории, которые рассказывают люди, складывается впечатление, что Байкал — место мощной силы, аномальная зона, которая в течение многих десятилетий будоражит умы ученых и уфологов. Даже его отец что-то подобное рассказывал ему в детстве, отчего у него на всю жизнь сложилось глубокое уважение и почитание к священному озеру. «На голову упали первые капли дождя», И помня о радиоактивных осадках, Антон поспешил к поезду, который уже освобождали от строительных лесов. К счастью, шел обычный дождь, потому что счетчик радиации не показывал превышение естественного фона. Грохот кувалд по броне, как и звуки сварки, давно умолкли. Люди спокойно и без суеты обходили состав, проверяя шланги и провода в районе сцепки вагонов. Не так давно уехали грузовики, на которых доставили важные запчасти, продовольствие, воду в больших пластиковых бутылях и боеприпасы к оружию. По просьбе рабочих депо несколько семей с детьми и с женщинами погрузили на поезд, так как в связи с боевыми потерями освободились места в вагонах. Зараженных из последнего вагона, слишком близко познакомившиеся с нефилимом, как раз высаживали из поезда. Это была душераздирающая картина. Людей не понимали, за что с ними так жестоко поступают, но Высоков был неумолим. Правила колонны запрещали перевозить инфицированных, чтобы не подвергать угрозе здоровых людей, что разумно с точки зрения логики, но не эмоций. До Улан-Удэ оставалось чуть меньше 300 километров, которые необходимо было преодолеть за три часа, но, как назло, в районе станции поселка Клюевка, на полпути к цели, они нагнали ушедшие ранее вперед поезда Казанцева и Меклера. Точнее, то, что от этих поездов осталось. Бронированные вагоны пребывали в жутком состоянии, валяясь по обеим сторонам пути в перемешку с почерневшей военной техникой. Венчая все это, почти 6 метров железнодорожного полотна разрушено. Некритично и подлежит восстановлению, но потребует времени. Место аварии было не совсем обычным. У входа в железнодорожный тоннель, подъезды к которому с обеих сторон зажимали гранитные скалы. Вокруг в траве разбросано около полусотни огромных темных глыб гранита словно не так давно вырванных из горы и разбросанных огромным великаном. Причину и точное время еще предстояло выяснить, но смущало отсутствие поблизости некроморфов. С правой стороны путей было травяное поле и высокие крутые скалы, где не спрятаться, а слева — безбрежная гладь озера. Возможно, некроморфы и вправду ушли, но точно не по направлению к Байкальску, иначе их засекла бы разведка значит, мигрировали вперёд, и впереди новый бой. «Господи, за что ты насылаешь на нас эти испытания?» сокрушался батюшка Тихон, рассматривая в перископ перевёрнутые и искорёженные вагоны. «Неужели нам их мало было в пути? Или ты так проверяешь нашу веру и решимость?» «Это ловушка», — тут же безапелляционно заявил Гончар. «Всё же очевидно, рядом тоннель, а там во тьме притаилось что-нибудь весёленькое». «Не гони волну, Влад! Это, может, никак не связано с некроморфами!» Тихон стал вертеть перископом по сторонам, выискивая угрозу и что-то бормоча про себя. «Ох, обесовская ситуация! Хоть бы крутился кто поблизости из этих демонов! Уж я бы им всыпал по первое число! А так, одни догадки строить приходится! Может, случился горный обвал из-за прошедшего землетрясения? Вон и камни повсюду!» Рация, стоявшая на столе, зашипела, захрипела голосом Высокого. «Отзовитесь, приём!» «Да тут я! Что случилось?» — проворчал Бородачи, нехотя взяв рацию в руки. «На связи!» «Мужики, с тобой? Хорошо, выводи наружу, нам рук не хватает». «Рук? Хм. А что случилось? Есть выжившие в аварии?» «Выходи наружу, как понял, приём!» «Да понял я, всё понял, сейчас выйдем!» Разозлился святой отец и нехотя потянулся за своим дробовиком сайга. «Чёрт знает, что происходит! Не узнаю Петровича! Опять что ли с тяжёлого бодуна? Пойдёмте, дети мои, разомнём немного ноги, а то засиделись». Мрачно шагая по коридору следом за широкой спиной могучего священника, Антон с Гончаром подозрительно озирались, прислушиваясь к тихим радиопереговорам в других купе, из которых, чуть погодя, также стали выходить люди, в основном крепкие молодые мужчины, с точно таким же непонимающим, как и у них, видом. Тихон подошел к дверям и стал активно разблокировать запоры, когда в конце коридора появился Высоков и тут же заинтересованно направился в их сторону. Подойдя, он сердето скрестил руки на груди. «Вы чего тут столпились у дверей? А ну, жил по местам! Кто разрешил покидать боевые посты? Тихон, твоих рук дело! Опять мутишь воду?» Святой отец смутился. Но открывать запорный механизм не прекратил. Петрович, ты Белинов обьялся, али как? Хорошенькое дело, ты мне в упрек ставишь. Твой приказ выполняю, между прочим. Вот мужиков собрал, как и заказывал. Высоков выглядел так, будто ему все разом харкнули в лицо. Его и без того, от природы малоэмоциональная физиономия буквально вытянулась от удивления. Какого приказа? Каких мужиков? Ты что плечешь, отец? или снова напился. — Я не отдавал никаких приказов. Иду вот сюда самолично предупредить, чтобы не совались наружу ни при каком раскладе, а то связь барахлит, одни помехи на всех частотах. — Что? Не отдавал? Да как так? У меня и свидетели имеются. Тихон в удивлении обернулся к своим спутникам за поддержкой. Но в следующую секунду бронированные створки перед ним со скрежетом и стоном прогнулись, задрожали, Заходили ходуном, и могучие силы выдернули их наружу вместе со святым отцом. Последнее, что услышали ахнувшие люди, так это громкий мат Тихона, никогда прежде не позволявшего себе таких вольностей. После секундной паузы в вагоне разразился сплошной ад. Одни с криками бросались в купе, чтобы там укрыться, а другие, вроде Антона и Гончара, наоборот, стали протискиваться к выходу, чтобы помочь своему другу и духовному наставнику. На мгновение ослепнув от яркого солнца, застывшего высоко в зените, Антон отнял от глаз ладонь и тут же спрыгнул с подножки на насыпь, чуть не подвернув лодыжку. Чуть ниже путей в высокой траве барахталась темная масса, из которой раздавались самые черные проклятия и обещание устроить ад, если его не отпустят. Затем последовал глухой звук удара, и тихом в свободном полете отлетел метров на 10, кувыркаясь словно кукла. Антон тут же взял на прицел его противника и и без раздумий дал пробную очередь. Раздался вибрирующий рёв, и на него уставились два алых глаза, полных злобы и угрозы. Существо было ростом под два метра, чрезвычайно мускулистым, с безволосой кожей цвета красного дерева. Морда у некроморфа была наполовину человеческая, а наполовину звериная, как у вепря с торчащими белыми клыками. Вот только в отличие от других своих собратьев, у этого образца редкостного уродства было аж целых десять пар рук отчего он смахивал на гигантского паука. Руки у него росли отовсюду, из могучей спины, из живота, из боков и даже из мощной шеи, толстой, как у буйвола. На груди у Антона зашипела рация, и голосом полковника прорычала. «Выводи мужиков наружу! Нам рук не хватает! Прием! Рук не хватает! Не хватает рук!» Следом из вагона выпрыгнули несколько человек с топориками в руках. От страха при виде такого чуда полезли по лесенке обратно, когда многорукий монстр с рёвом кинулся на них. Из вагона по некроморфу ударили длинные очереди тяжёлых автоматических орудий, кромсая плоть и дробя кости. Оторванные руки и ноги разлетелись во все стороны, лишь после этого чудовище навсегда застыло в траве грудой изодранной плоти. «Проверьте, как там Тихон! Жив ещё!» «И все назад в вагон!» — приказал высоко, высовываясь по пояс из проёма дверей. «Гончаров, Ярцев, помогите ему!» Вышеназванные бросились на помощь и первым делом вылили на голову Тихона целую фляжку холодной воды, похлопывая по щекам. «Уйдите, идиоты!» Гончар, ощупав с довольной миной, извлек из внутреннего кармана священника его заветную, слегка помятую фляжку с коньяком и, чуть подумав, приложил к его губам. С каждой каплей живительной огненной воды Тихон постепенно оживал все больше, явив свету чудо воскрешения. Он жадно глотал, пока не закашлялся. Господи, где я? были его первые слова. Уже на небесах, отче, самым елейным и невинным голосом ответил гончар, а потом злорадно добавил. А я, апостол Петр, разве не узнаете? Да иди ты, вечно твои шуточки. Сердито оттолкнув его от себя, святой отец с кряхтением самостоятельно поднялся на ноги и, чуть пошатываясь, стал с самым диким видом озираться по сторонам, держась за голову. Когда до него дошло, что с ним произошло, он стал искать на себе раны или царапины, способные привести к заражению. К счастью, все обошлось, и пострадала лишь его одежда и самомнение. Быстро перекрестившись, Тихон с ненавистью плюнул в сторону дымящейся горы плоти. Обернувшись к людям, вознес руки к небесам. Храбритесь, братцы, ибо противник наш сам дьявол, что ходит здесь, аки-рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Противостоите ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими по всему миру. Истинно верующему никакие козни дьявольские и испытания не страшны, ибо он под защитой самого Господа. Истинно верующий испьет яду, и яд не возьмет его. Ну что, кто готов проверить свою веру? снова вмешался не к месту Гончар, разрушив торжественность момента и тем самым вызвав улыбки на лицах людей. Тихон же, наоборот, даже побагровел от такой наглости. У всех бойцов, включая полковника, кто имел при себе рацию, одновременно раздалось из динамика в громкое шипение, треск помех и голос, так похожий на голос Высокого. «Выводи всех наружу, как понял, прием! Нам рук не хватает! Не хватает рук! Рук!» Вокруг поезда разбросанные повсюду гранитные булыжники постепенно ожили, медленно разгибаясь, распрямляясь в высоких, многоруких существ, неотличимых от убитого пять минут назад собрата. Оказавшись рядом с изумленным, попятившимся назад бойцом, монстр в три приема добрался до него и без затей выдернул его руки из плечевых суставов, а визжащую от боли голову, закрытую сферическим шлемом, попросту смял одним ударом кулака. После этого некроморф приставил оторванные руки к своему голому торсу. Они мгновенно прилипли к его телу и, к ужасу остальных, стали шевелиться и двигаться. После этого воцарился кромешный ад из криков и выстрелов. Антон мало что запомнил из того боя, кроме оглушительного гула автоматических орудий над головой, перекошенных в страхе лиц, шипения огнеметов и грязной ругани товарищей по оружию. Некроморфы оказались в непосредственной близости от людей. В такой ситуации стрелять из всего тяжелого оружия бронепоезда было проблематично, не задев стоящих бойцов. Началась рукопашная когда со страшным криком бойцы, орудуя кто оперной лопаткой, а кто пожарным топориком, сцепились с некроморфами, охотящимися за руками своих жертв. Все остальное их мало интересовало, потому что, заполучив то, что хотели, они с какой-то животной радостью принимались щеголять ими друг перед другом, не замечая ничего вокруг. В попытке пробиться к товарищу на помощь Антон сам чуть не лишился руки, когда один из некроморфов с радостным воплем ухватил его за предплечье и дернул на себя. Плечевой сустав зловеще захрустел, но выдержал, а вот равновесие было потеряно, из-за чего Антон, гремя амуницией, кубарем полетел в траву. Он уже простился с жизнью, видав перед своим лицом смердящую клыкастую морду, как она внезапно застыла, а после и вовсе развалилась на две равные части, окатив его потоками черной крови, невыносимо воняющей углеводородом и нефтью. Покрытый кровью с головы до пят, Гончар с брезгливостью опустил мачете и с готовностью протянул руку, предлагая помощь. Антон колебался лишь миг, решив, что опасность перевешивает его личную неприязнь к майору. Подталкивая его в сторону пришедшего в движение поезда, Гончар помог и Тихону отбиться от другого многорукого Шивы, проткнув некроморфу грудь, а после мощным ударом срубив ему голову. Другим людям повезло меньше. В рукопашной схватке они были беззащитны, против существ, обладающих просто фантастической силой. Вероятно, все это закончилось бы разгромом, кровавой баней и паническим отступлением в сторону станции Мишиха, если бы своевременно не вмешалось природное явление Байкала, о котором так много рассказывали старики. Были это жители озера или что-то иное, но взлетающие из-под воды блестящие на солнце приплюснутые металлические болиды посеяли среди некроморфов настоящую панику. Вся орда из почти трех десятков особей бросилась бежать в рассыпную, а за ними по воздуху преследуя носились эти странные предметы, выхватывая невидимыми лучами одного некроморфа за другим, после чего швыряя их далеко в воду. Один из некроморфов попробовал сопротивляться. Подпрыгнув высоко вверх, он рассчитывал схватить один из юрких болидов, но сильно просчитался. С приглушённым шипением от болида протянулся в его сторону едва видимый белёсый след и некроморф разлетелся в фонтане кровавых ошметок. Другой луч на глазах изумлённых и обескураженных людей соединил двух некроморфов вместе, из-за чего они как будто слились в единую однородную массу. Последовал громовой хлопок, яркая вспышка, и от существ не осталось даже пепла. Меньше чем за минуту, разделавшись с ордой некроморфов, болиды молниеносно спикировали вниз, растворившись в озере, надёжно хранящем свои тайны как будто ничего и не было. «Что это было?» — первым пришел в себя гончар. «Уж не ангелы ли соизволили к нам явиться на помощь, узрев нашу полную беспомощность и убогость?» эти речи, богохульник, а то я тебе крепко врежу леща». Тихон хоть и был удивлен не меньше остальных, все же смекнул, что ничего божественного в произошедшем не прослеживается. «Тоже мне, святой апостол Петр, если бы не доблесть и свирепость в бою...» «Рекомендовал бы я Высокову отправить тебя до конца пути чистить сортиры». Скрипя тормозами, состав остановился в сотне метрах впереди. Было очень обидно и досадно, что их при первой опасности бросили, но умом все понимали, что рисковать всеми ради дюжины несчастных неудачников никто не станет. Высоков лично встречал отставших от поезда у входа в последний вагон, подбадривая похвалами. Его искренне восхитила самоотверженность и храбрость тех, кто не дрогнул и пришел на помощь, не оставив товарищей на убой. Итоги боя не внушали оптимизма. Шестеро убито, трое серьезно изувечены и, скорее всего, до вечера не доживут. Остальные отделались синяками, вывихами и поломанными конечностями. Чуть погодя, сержант Ярцев со своей стороны устроил выжившим серьезный разнос за то, что, по его словам, все как стадо баранов ломанулись в гущу событий, не подумав о последствиях. Пришлось даже изменить правила внутреннего распорядка, запрещающего отныне выход наружу без подтверждения дежурного офицера безопасности. В этот раз пронесло, но если бы хоть один многорукий монстр проник внутрь вагона, все, кто там находился, могли погибнуть. Об этом стоило впредь не забывать. Разведывательный взвод внимательно осмотрел место аварии бронепоездов и выяснил, что, согласно порядковым номерам, здесь присутствуют вагоны разных эшелонов колонны как минимум пяти и больше. Нападения на проходящие поезда происходили внезапно, в точности, как это произошло с ними. Монстры через радиоэфир выманивали людей наружу, после чего внезапно атаковали всей стаей. Ещё только предстояло выяснить, как они вообще оказались способны на такое. Поезда Казанцева и Меклера прорвались сквозь опасный участок, оставив на месте боя по паре вагонов и несколько платформ с боевой техникой. Вероятно, возвращаться назад было уже нецелесообразно и опасно, а помехи в эфире мешали предупредить следом идущие составы не поддаваться на провокации. Для того, чтобы проехать проблемный участок, пришлось собственноручно взяться за восстановление железной дороги. Пока группа путевых рабочих спешно восстанавливали участок поврежденного полотна, соединяя и сваривая на стыках разорванные плети рельсов, группа прикрытия зорко наблюдала за тоннелем. Он был не очень большим, относительно прямым, метров двадцать в длину, и спрятаться там было практически невозможно. А на всякий случай его тоже контролировали. Антон и освободившиеся от вахты бойцы бродили вдоль берега, среди валяющихся в живописном беспорядке вагонов, выискивая, что полезного с них можно снять. Оружие и боеприпасы, провиант и медикаменты старались заполучить в первую очередь. Лишь потом шланги, провода, узлы и детали вагонов. Всё самое ценное, что можно унести. Проблема лишь в том, что всё это, или почти всё, было демонтировано. Кем? Ответ очевиден. Самими же владельцами поездов. Даже валяющуюся на боку шилку так ловко ободрали, что остался один лишь голый корпус, без внутренней начинки и вооружения. А топливо слили почти до последней капли. «И вправду странное место», — сокрушался гончар, пиная разбросанный повсюду мусор из пустых картонных коробок и рваных тряпок. «Если здесь поезда регулярно подвергаются атакам, что здесь особенного? Что-то я не припомню, чтобы обычные некроморфы так долго сидели на одном месте, да ещё на пустынном отрезке пути, где ничего нет, кроме воды и скал». «Значит, это не обычные некроморфы», — тихо ответил Антон. «Кто же были наши спасители из озера, и не имеют ли они отношения к этому? Хочу сказать, присутствие здесь некроморфов и эти летающие стальные штуки как-то связаны между собой?» хмыкнул гончар, подбирая что-то с земли. «Зацени, что нашёл». Антон с любопытством принял из его рук маленькую деревянную статуэтку с облупленной золотой краской. «Всё те же трое лысых людей, похожих на буддийских монахов. Охранные фигурки от зла? Тотем? Но кто всё-таки эти трое, что их так почитают?» «Я такие и раньше видел». «Где?» с любопытством обернулся гончар. «В Байкальске». Только те идолы были гораздо больше, ростом с человека. Новые боги озерников или что-то вроде того. Говорят, они охраняют живых от зла мертвецов. Потому вода священного озера непреодолима для них. По мне так, видоизмененная легенда про Харона, реку Стикс и загробные царства. Вот тебе и три единства, ничего нового. Ладно, пошли обратно. Больше мы здесь ничего не найдем. Один мусор остался. Антон мысленно согласился, но фигурку не стал выбрасывать. Внутренний голос подсказывал, что эта часть тайны может быть самой важной из всех, и её надо разгадать. Восстановив рельсы, состав благополучно миновал отремонтированный участок и, на удивление, без единого происшествия добрался до Улан-Удэ ровно за два часа. Задолго до подъезда к городу всюду стали попадаться вполне себе обитаемые места, а именно мелкие деревушки с живыми обитателями, которые слышали от приезжих про неисчислимые орды оживших мертвецов, всеобщий апокалипсис и прочую, по их мнению, лютую дичь, но лицезреть все это лично им еще не довелось. Так что в этом плане они были самыми счастливыми людьми на свете. Впору было перевести дух и насладиться безопасными местами, Но именно эти обманчивое спокойствие и неосведомлённость настораживали. Либо некроморфы сюда ещё не добрались, и у жителей Улан-Удэ всё ещё впереди, либо некроморфы по какой-то причине обходят эти места стороной, что не менее удивительно и загадочно. Повсюду в городе на каждом перекрёстке улиц были установлены уже знакомые деревянные стуканы трёх лысых мужиков, обмазанных золотой краской. У Антона руки чесались сойти на станции и как следует расспросить о них подробнее. Да приказ Высокого запрещал покидать вагоны. Лишь небольшой охранный взвод и, лично, полковник, вышли наружу поговорить с военным комендантом города, встречающего важный поезд в сопровождении мэра и начальника полиции. О чем они говорили, так и осталось бы тайной, если бы Тихон на правах личного духовного наставника полковника, невзирая на запреты и возражения часовых, не выбрался наружу, как он выразился, подышать свежим воздухом надев для такого случая чистую рясу, водрузив на объемистое пузо цепь с пудовым крестом и, вооружившись Библией, он, не забыв свой верный дробовик, во всеоружие ушел на разведку. Тихону до сих пор было досадно и стыдно, что он, такой прожженный и опытный борец с нечистью, так легко купился на столь простой и примитивный развод многоруких дьяволов. Нет, он не отрицал факта, что дьявольские создания коварны и непредсказуемы, но не настолько же, чтобы провести истинно верующего, тем более такого, как он. В целом, обстановка в городе оказалась спокойной, пусть и напряженной. Если где-то неподалеку объявились незваные потусторонние гости с единственным желанием обращать, с ними не церемонились, тихо и без лишнего шума отправляя в преисподнюю. Но ни о каких масштабах бедствия речи не шло. Военные крепко контролировали ситуацию а заодно все дороги, ближайшие железнодорожные станции и мелкие населенные пункты. Были организованы моторизированные группы ополчения, патрулировавшие местность за пределами обжитых районов. Разумеется, жители Улан-Удэи и региональные власти знали о происходящих ужасах, но всех сейчас больше заботил их собственный регион, который до того жил не шибко богато и безоблачно. После почти полного прекращения движения поездов, по Транссибирской магистрали, в пользу байкала амурской магистрали, дела здесь и вовсе пошли плохо. Обычно в это время года шла подготовка к зимнему отопительному периоду. Но так как поезда с нефтью, газом и углем больше не доставляли стратегически важное для региона сырье, никто не знал, как пережить эту зиму, обещающую стать самой суровой за последние десятилетия. У многих жителей из-за этого даже возникла опасная иллюзия, что с наступлением холодов, и некроморфом не поздоровится. Но маломальски знающий этих тварей человек, переживший с ними встречу, никогда не стал бы на это рассчитывать. Если уж они в огне не горели, в воде не тонули, то и мороз могли легко пережить, пусть он и замедлит их миграцию, но вряд ли остановит. По этой и другим причинам власти региона нехотя делились своими скудными запасами топлива со спецсоставами. Поезда уедут прочь, а им тут еще жить в полной изоляции неизвестно сколько. Тихон на этот раз остался очень недоволен общением с буддистским духовенством, к которому всегда питал огромное уважение. По его словам, буддисты предали веру предков, став отступниками, переориентировавшись на новую религию Золотой Троицы. Это не укладывалось у него в голове, что до православных христиан они остались верны своим принципам и идеалам. Это отчасти грело душу Тихона, но и среди них нашлись опасные еретики, Предлагающие молиться о спасении плоти, в том числе и сущностям озера Байкал. Никто не знал, что за силы обитают в его глубинах, но то, что они существуют и дают отпор некроморфам, наслышаны были все. Озерники не зря строили свои плавучие поселения на священных водах, предлагая и остальным последовать их примеру, как единственную альтернативу бегству на восток, совершенно не задумываясь о том, что с ними будет, когда озеро покроется льдом. В этом случае они станут легкой добычей но продолжали верить, что духи и в этот раз их не оставят и спасут. Гончара все это откровенно забавляло. В долгом пути он окончательно превратился в язвительного цинника, утратившего веру даже в Бога. Даже если озерники и правы, какая с того польза жителям других регионов, где уже бушует чума и мертвые вовсю нападают на живых? Нашлись и такие граждане, всерьез считающие некроморфов малочисленным племенем, ошибкой природы и дефектом эволюции. Они уверяли всех, что некроморфы не просуществуют слишком долго. Но Гончарто знал, что основную массу этих существ составляют обычные ожившие дохляки. Пусть они не такие быстрые, как матерые мутанты, вроде тех, что доставляли им всю дорогу кучу неприятностей, и даже не такие умные и коварные, как супернекроморфы, которых больше 5-6 особей за раз в одном месте еще никто не застал. Зато мертвеходы как их нарекли деревенские жители, были очень многочисленны. Они исчислялись десятками миллионов, но их точное количество невозможно было подсчитать. Цифра постоянно увеличивалась за счет новых обращенных. Если так пойдет и дальше, то количество оживших мертвецов превысит количество живых, а в дальнейшем и вовсе поглотит. Вот такие или примерно похожие мысли и настроения витали у всех пассажиров, когда спецпоезд медленно покидал железнодорожный вокзал, оставляя город в напряжённом ожидании бури. Смерть и беда уже почти дышали в затылок. Впереди же их всех ждала короткая остановка в Чете, до которой было почти 6 сотен километров. Пролетевших за 5 часов, на удивление, тихо и незаметно. Лишь на станции городка Петров-Забайкальском возникла небольшая заминка. Идущие впереди поезда Казанцева и Меклера растратили все запасы топлива, в прицепах-резервуарах почти досуха. Пришлось прождать 6 часов. Прежде чем его доставили с резервного топливного склада одной из воинских частей. Чита, старинный русский город, по легенде основан боярским сыном Петром Бекетовым в 1653 году. Фактически Бекетов с отрядом казаков построил Ингодинское зимовье на 10 верст ниже впадения Рушмалея в реку Читу. Если же копать глубже в века, то первые люди на территории Читы появились еще в каменном веке остатки жилищ. Орудия труда, наскальные рисунки, целую мастерскую каменных орудий и многие другие свидетельства эпохи камня обнаружили археологи в Черте города. На Титовской Сопке, берегах Кеннана, Кайдаловке, районе стадиона Сибво и других местах города. Историкам также известны четинские археологические памятники бронзового и железного веков, средневековья и русской истории вплоть до четинского острога времен пребывания в нем декабристов. Что же до дня сегодняшнего, современная Чита находилась на осадном положении. Создавая в окрестностях и внутри городской черты так называемые пояса биологической безопасности, город постепенно преображался в с виду неприступную для некроморфов крепость. Международный аэропорт Четы был закрыт для всех видов гражданских самолетов, будучи полностью отданным на откуп военным. Людям очень хотелось верить, что установленные бетонные блокпосты, охранные сооружения с колючей проволокой, и патрулирующие улицы мобильные мотострелковые подразделения способны противостоять надвигающейся угрозе с запада. Это было смешно и грустно одновременно. Складывалось впечатление, что все эти меры лишь ради всеобщего спокойствия и предотвращения массового оттока населения в соседние области. Людей и без того было практически невозможно защищать и контролировать. А тем временем, без шума и широкой огласки за чертой города, создавались обширные концентрационные лагеря, по типу того, откуда Антон бежал в последний момент. При первых симптомах массовых заражений здоровых людей начнут эвакуировать в эти лагеря, где впоследствии они станут лёгкой добычей. Всё это уже было и снова повторялось. Хотелось выскочить из поезда и предупредить всех, кого успеет. Убедить уходить на восток пока ещё можно. Но это было немыслимо, и не только из-за того, что из вагона нельзя выйти. Ему, во-первых, не поверят а власти не дадут агитировать на каждом углу. Во-вторых, скорее всего, сочтут за сумасшедшего и в лучшем случае изолируют от общества в какой-нибудь местной дурке. Знания не всегда означали силу, а лишь дополнительный груз на совести. Может, власти просто не представляли, что делать с полумиллионным населением города? Куда всех эвакуировать, как содержать и кормить, тем более в преддверии зимы? Так что на фоне всего остального медленно гибнущего человечества... Город продолжал пребывать в пассивном бездействии. Граждане ходили на работу, магазины работали в привычных режимах, и как будто все с виду благополучно. Тихон, воспользовавшись своим привилегированным положением, был отпущен в город под честное слово вернуться не позднее, чем через час. Святому отцу не терпелось устроить набег на продовольственный супермаркет и восполнить спиртное. А то его запасы сильно поистощились особенно на фоне беспрерывного стресса и бессовестных собутыльников. Гончар умолял захватить его с собой, но Ярцев категорически запретил это, сообщив, что и одного батюшки ему за глаза хватает. Так что лимит на сегодня закончился. Пришлось майору бегать по вагонам, занимать деньги у всех, у кого смог, а потом тайком передать Тихону. Кроме него, такие же забеги устраивали и другие пассажиры, загружая Тихона заказами. Антон пассивно наблюдал за всей этой суетой и клоунадой, удивлённо качая головой. Мир постепенно накрывало медным тазом и впору уже думать о вечности. Но неутомимое желание людей напоследок вкусить красивой жизни неистребимо. Даже если Тихон ухитрится и привезёт все заказы на грузовике, уже не будет времени на его разгрузку. поезд должен покинуть город через полтора часа, не позже. Так что вся эта нездоровая суета Антона дико раздражала своей циничностью хоть умом он и понимал, что люди даже на краю пропасти остаются людьми со своими причудами и мелкими капризами. Вокзальный диспетчер в который раз начал вещать до смерти надоевшую запись. «Внимание! Сообщайте о необычном поведении граждан армейским патрулям или полицейским нарядам. В случае общей тревоги не поддавайтесь панике. Забаррикадируйтесь у себя в домах. Избегайте контактов с зараженными. Ждите официальных инструкций». Высоков медленно расхаживая по своему маленькому кабинету в штабном вагоне, почти без перерыва выкуривал одну сигарету за другой, остановившись перед узкой бойницей, закрытой бронестеклом, стал задумчиво рассматривать железнодорожный вокзал. Перед ним стоял непростой выбор: продолжать движение к Хабаровску, а оттуда во Владивосток, до которого оставалось не менее 2.500 км или трое суток в пути, или прислушаться к советам из штаба колонны и выбрать короткий, но зато более опасный маршрут через Харбин, находившийся на территории Китая. Такой маневр сократит их путь как минимум на двое суток. А это очень важно, особенно на фоне выбивания из графика пути. Китайские товарищи гарантировали свободный проход через их территорию, клятвенно заверяли, что на пути во Владивосток неприятностей не возникнет. Проблема лишь в том, что в Китае с каждым днем ситуация с некроморфами выходила из-под контроля, и отправляться туда сейчас, это значило положиться исключительно на удачу, а не здравый смысл. Штаб колонны поторапливал, требовал соблюдать график, но для этого придётся выбрать полную неизвестность на чужой территории. Если распространение заразы продолжится с той же скоростью, то вскоре в этой части планеты не останется живых людей. Затушив окурок сигареты в переполненной пепельнице, медленно поднёс радиостанцию к губам чуть помедлив на ломаном английском языке сказал в эфир. «Передайте уважаемому председателю Лю Джинзюню мое безграничное почтение и благодарность. Мы принимаем ваше великодушное предложение». Стоящий чуть в стороне сержант Ярцев не расслышал ответ, но отметил на лице полковника мелькнувшую тень сомнения и нерешительности. Он понимал, на какой риск идет шеф. «Китайские железные дороги были одни из самых протяженных». Вот только часть этих дорог по ширине колеи не подходила для их поезда. Это могло стать проблемой. Окончив разговор с невидимым собеседником, Высоков взял со стола фуражку и направился к выходу, застегивая военный китель на все пуговицы. «Сержант, планы меняются. Оповестите всех причастных в изменении маршрута. Эй, Христа ради, почините чертов кондиционер, а то тут от жары дышать нечем». «Значит, Харбин», — на всякий случай уточнил Ярцев, — Совершенно верно, он самый. Мы потеряли слишком много времени, и теперь единственная возможность наверстать упущенное срезать путь. Штаб не оставляет выбора. Со всем моим уважением, товарищ полковник, я остаюсь при своем мнении. Это ошибка. Соваться на незнакомую территорию и уповать при этом на изменчивых китайцев слишком рискованно. Я подозреваю, они нас приглашают не просто так. У всего есть цена. Поглядим. сейчас важнее всего консолидация. К шести часам вечера поезд отошел от центрального вокзала Читы, перейдя на путь ведущий к пограничному городку Байкальску, соседствующему с китайским городом Маньчжурия. Ни одна живая душа, за исключением нескольких человек, не знали о смене маршрута. Об этом сюрпризе стало известно лишь к утру следующего дня, когда показались указатели автономного района внутренняя Монголия. Летом здесь было чрезвычайно жарко и засушливо, нередко песчаные бури большая часть территории лежит на Монгольском плато. Гористая местность, рельеф снижается с севера на юг. Самая высокая точка – Пик Халаншань. Зато от города Манчжурия до Владивостока по прямой было всего 1300 километров, или всего сутки пути. Этот небольшой китайский городок с богатой историей за очень короткий период превратился в настоящий транзитный перекресток. Здесь военных проживало больше, чем местных жителей. Железнодорожное сообщение с соседней Россией было организовано на самом высоком уровне и до сих пор поддерживалось. Правда, справедливости ради, стоит уточнить, что железные дороги Китая обладали другой шириной колеи, чем те, по которым ходили составы из России. Но и тут не возникло проблем. Существовали пункты смены колесных пар с нужной шириной колеи. И по времени это заняло не больше двух часов. Китайские рабочие приподняли над землей вагоны колонны с помощью специальных домкратов и заменили тележки, после чего поезд сразу отправился дальше. Проносящиеся за окнами небольшие городки и полустанки не носили следов боев и разрушений. Переводчик китаец Линван, которого забрали из городка Маньчжурия, сообщил, что некроморфы бесчинствуют в западных и южных регионах, а в этих краях они пока не замечены, что вселяло надежду на благополучную поездку. Часы пролетали быстро, остановок почти не было кроме тех, что были предусмотрены для дозаправки локомотива топливом и проведения технических работ. В остальном, дорога была комфортной. По указу правительства Китая, железная дорога приобрела особый статус и стратегическое значение, а каждая станция считалась важным опорным пунктом. В пригородах Харбина располагалась компания Харбин Aircraft Industry Group, являющаяся главным в Китае производителем вертолетов и легкомоторных самолетов. Пока поезд колонны приближался к городу, ему навстречу двигались десятки китайских составов, угруженных деталями для самолетов и вертолетов, а также их корпусами. Беженцев почти не видно, возможно, из-за закона, запрещающего миграцию, без специального разрешения. Если автономный район или область подвергались заражению, автоматически вступала в действие директива о особых карантинных мероприятиях по нераспространению инфекции. В случае потери инициативы и прорыва карантинных кордонов у военных были развязаны руки. Они могли применять любую силу, вплоть до ядерного оружия ограниченной мощности. Неприятности начались на подъезде к станции Харбин. Китаец Лин Ван, постоянно находившийся на связи со своим штабом, что-то взволнованно залопотал на своем забавном языке и забегал по вагонам, разыскивая полковника. В городе был объявлен карантин. Все транзитные иностранные поезда теперь были обязаны объезжать город по обходному кольцевому маршруту. Хоть вспышка эпидемии и появилась совсем недавно, успела охватить почти все районы. Над городом поднимались сотни столбов дыма и кружила боевая авиация. В настоящее время в Харбине, включая пригороды и сельскую местность, проживало более 10 миллионов человек. Рельеф равнинный на западе и гористый на востоке. Климат умеренный, мусонный является житницей страны, имеет международный аэропорт, высокоскоростную трассу и скоростные автомагистрали, а также речной порт. Власти не могли потерять еще и этот экономически важный регион страны. Внимательно следя за перемещением по дорогам военной техники и грузовиков с солдатами, Высоко все больше впадал в депрессию и уныние, так как постепенно начинали сбываться его наихудшие опасения. И чтобы хоть как-то свести риски к минимуму, в бесконечных стоянках на второстепенных станциях, Высоков упросил Линвана убедить его руководство пропустить их поезд транзитом без остановки через железнодорожный узел Харбина. Линван долго сопротивлялся, прежде чем на него подействовали доводы. «Только ради вас, товарищ Высоков», промямлил переводчик и долго с кем-то переругивался по радиостанции, после чего сообщил, что подобное окно им военные предоставят. Правда, сразу оговорил условия что время окна очень ограничено, и если они не успеют его пройти за определенный срок, то рискуют застрять в карантинной зоне. Высокого это более чем устраивало, но он на всякий случай запросил военных о сопровождении по земле и по воздуху. В первом случае это был идущий чуть впереди китайский бронепоезд и двигающаяся параллельным курсом по автодороге колонна бронированных машин. А в качестве дополнительной меры воздушные прикрытия или поддержка беспилотных летательных ударных средств. Впрочем, ни того, ни другого китайская сторона не выделила. Вероятно, из-за нехватки ресурсов и средств, ограничившись туманными обещаниями помощи в случае чрезвычайных происшествий. «Да ладно! Они что, издеваются?» не поверил глазам полковник, когда на станции перед въездом в карантинную зону к ним на крышу бронепоезда полезли китайские солдаты в количестве трех взводов. «Они что, всерьёз решили вот так нас сопровождать?» Линван непонимающе посмотрел на полковника. Но потом до него дошло. И он с улыбкой успокаивающе поднял руки, призывая к спокойствию. «Не переживайте так. У нас всё под контролем. Солдаты нужны исключительно для вашего и нашего спокойствия. Просто так, на всякий случай. Уверен, они нам даже не понадобятся. А потом на выезде из города они сойдут на станции. У вас свои задачи, у нас свои». «Давайте не будем друг другу мешать, окей? Всего лишь небольшая услуга». «Да я не за себя переживаю, а за этих бедолаг», — буркнул Высоков, снова нервно закурив сигарету. «Вы раньше встречались с некроморфами? Видели, на что они способны?» «Нет, я их не встречал, но, уверен, слухи о них слишком... хм... преувеличены. Наши солдаты хорошо вооружены, политически мотивированы и ради партии готовы на всё». Полковник не стал спорить. Решив, что это бесполезно. Если китаец что-то вбил себе в голову, то разубедить его уже не получится. Пусть сидят на крыше, если им так нравится. А вот кто-нибудь живым и доберется до конца пути. Еще раз посмотрев на обзорных экранах на китайских солдат в допотопных противогазах и с автоматами ТИП-56, являющейся лицензионной копией автомата Калашникова, с тяжелым сердцем отдал приказ машинистам начать движение. Что вы делаете? — с интересом спросил Линван, заметив украдкое жесты высокого. — Крещусь, друг мой, крещусь, чего и вам советую. — Три раза подряд? — удивился китаец. — Но зачем? — Затем. Нам сейчас любое крестное знамение лишним не будет. Как только тяжелый железобетонный заградительный барьер отъехал в сторону, поезд начал быстро набирать скорость. Кривых на выделенном участке пути было немного, так что машинист решил разогнать состав до предельно допустимой скорости, под 140 км в час. Никаких ограничений по скорости китайцы не предъявили, но и ехать быстрее из-за присутствия на крыше людей было недопустимо. «Внимание! Важное сообщение!» — сообщил по громкой внутренней связи Высоков. «Всем занять свои места согласно боевому расписанию и не покидать купе! Кот красный!» Лин Ван заметно занервничал когда после 10 минут беспрепятственного движения по навесной эстакаде машинист доложил о препятствии на путях, после чего включил экстренное торможение. Впереди на прямом участке эстакады вырастала из смога темная стена беженцев, обычных людей. Их не выпускали военные, и оставаться они тоже не могли. Кому-то из руководства города пришла блестящая идея заблокировать железную дорогу, из-за чего люди оказались полностью отрезаны от единственного способа безопасно покинуть город. Развернув многочисленные транспаранты, они что-то хором скандировали, размахивая горящими фаерами. Никто с виду не вооружён. Но солдаты на крыше поезда тут же оживились и угрожающе стали стрелять в воздух, многозначительно целясь в демонстрантов. «Чего они хотят?» — спросил Высоков. «Покинуть город вместе со своими семьями», — нехотя ответил Лин Ван, то и дело поглядывая на наручные часы. «Товарищ полковник, прикажите машинисту двигаться дальше. Нам нельзя здесь задерживаться. Об этих людях позаботятся. Позже». «Они перекрыли путь. Вы предлагаете давить колёсами ваших сограждан?» Иронично хмыкнул Высоков. «Не слишком ли это радикально, даже для вашего правительства?» «Мы всё равно не сможем их взять с собой и всем помочь. Это противоречит и вашим, и нашим инструкциям. Среди них могут оказаться даже заражённые, а ещё бандиты и провокаторы». «Они угрожают разобрать путь, если мы их не возьмем с собой. Это уже чересчур. От имени своего правительства я прошу вас двигаться дальше». «Я не могу отдать такой приказ, пока они на путях. И не просите». Тогда, вызвав кого-то по рации, Лин Ван отдал несколько сердитых гортанных команд. Почти сразу солдаты на крыше стали более агрессивными и стреляли уже не в воздух, а в землю перед демонстрантами. Пули со стуком и воем рикошетили от стальных рельсов кого-то даже ранив в толпе, что лишь раззадорило остальных, из-за чего в поезд градом полетели куски железнодорожного балласта. В отчаянии китайский переводчик обернулся к полковнику за поддержкой, всем видом демонстрируя покорность и смирение. Высоков пребывал в нерешительности. С одной стороны, ему не было дела до местных проблем, своих хватало за глаза. С другой, вот так просто, хладнокровно и бездушно отдать приказ давить сотни людей, он тоже не мог. Совесть и честь офицера не позволяли. Раздался протяжный вибрирующий вой, переходящий в пронзительный визг на грани слышимых звуков. Толпа протестующих вмиг притихла. На лицах людей появился ужас. Развернув камеру, полковник замер от удивления. Одинокая фигура, словно призрак, медленно выплывала из туманной дымки позади поезда. Неспешной походкой вдоль путей медленно брела девочка-подросток, то и дело спотыкаясь о бетонные шпалы. В изодранном платье, с распущенными волосами, грязной тряпичной куклой в руках, она вызывала жалость, но лишь до тех пор, пока не подошла ближе. У неё не оказалось лица, одна лишь однородная серая масса с небольшими впадинами там, где должны были быть глаза, и огромным зубастым ртом с чрезмерно раздутыми окровавленными губами. Солдаты на крыше поезда тут же открыли стрельбу, за минуту изрешетив ее хрупкое тело. Тоскливое предсмертное эхо вопли еще не затихло среди высотных домов, а из тумана выбежали сотни безликих существ, за которыми следовали другие, не менее уродливые и экзотичные. Среди демонстрантов вспыхнула дикая паника, переросшая в давку. Толпа рассеялась во все стороны. Некоторые люди падали со стакады вниз, разбиваяся землю. Солдаты, не поддавшись панике, продолжали стрелять по некроморфам но было слишком поздно. Стоящий неподвижный поезд стал идеальной мишенью для атаки. Взбираясь на крышу с помощью кривых когтей и конечностей, некроморфы перепрыгивали с одного вагона на другой, быстро сокращая расстояние между собой и солдатами. Другая их часть врезалась в группу не успевших сбежать гражданских, учинив среди них жуткую резню. Обтекая состав с обеих сторон, некроморфы попытались атаковать других демонстрантов, но тут же откатились назад, когда в действие вступили автоматические пушки и огнеметы поезда. «Вперед! Продолжаем движение!» — тут же приказал Высоков машинистам. «Если впереди появится новая преграда, подай сигнал! Не подействуют! Разрешаю не тормозить!» Линван, смахнув испарину, с благодарностью раскланился и попробовал оправдаться. «Спасибо, товарищ полковник! Это правильное решение с вашей стороны! Поймите, я не враг своему народу!» Но в карантинной зоне отныне люди теряют статус граждан КНР. Приобретая другой, зараженные, они могут выглядеть как люди и даже вызывать жалость и прочие сложные чувства. Но их зловещая сущность рано или поздно даст о себе знать. Все попытки договориться или найти общий с ними язык закончились плачевно. «Я все это прекрасно знаю», — холодно отрезал полковник. «Это вы меня простите за нерешительность, которая чуть не стоила нам жизни. Я должен был действовать жестче». «Мне нет оправданий». «А это что? Вы же сказали, окно предоставили только для нас!» Высоков нахмурился и указал на экран заднего обзора, где по нечетному пути их быстро нагонял пассажирский высокоскоростной состав. Некогда белоснежный стреловидный носовой обтекатель потемнел от бурой крови, а большая часть окон была выбита и зияла дырами. В ярко освещенном салоне вагонов шла нешуточная драка между людьми и некроморфами. Поравнявшись с бронепоездом, Из окон скорострельного поезда стали с рыком запрыгивать на крышу, обросшие густым мехом человекоподобные зверолюди, ловко сбивая с ног солдат, а некоторых так и вовсе сбрасывая с вагонов. «Я не знаю, как они сюда попали. Этого не должно было произойти». Линван был на грани обморока, то и дело крутя настройку рации и выкрикивая что-то по-китайски. «Наверное, эти безмозглые дураки решили силой пробиться из города, воспользовавшись нашим маршрутом и нашим окном» здесь неподалеку депо этих скоростных поездов. Что произойдет, если они первыми пройдут окно? Ничего хорошего, поверьте, карантин установили не просто так, а чтобы не дать этой заразе вырваться из города, мы можем предупредить блокпост, и их уничтожат уже на выезде, но это может спровоцировать аварию и повреждение путей. В том числе обрушение целого пролета эстакады. Мы застрянем в карантинной зоне на неопределенный срок, хотя если повезет, то нас спасут раньше. Везет только дуракам. Мы из-за этого потеряем состав, а это исключено. Чуть подумав, высоко вызвал по рации Ярцева и отдал ему приказ. Что хочешь, делай! На этот скоростной поезд не должен нас обогнать и прийти первым к финишу. Попробуйте его притормозить, но так, чтобы не сошел с рельсов и не перекрыл все движение. Ярцев, немного пообщавшись с парочкой инженеров, выбрал простое и изящное решение. Всего-то и требовалось вырубить электричество, и электровоз по неволе остановится. Связавшись через Линвана со станционным диспетчером, он вежливо попросил обесточить нужный участок дороги. Но диспетчер отказался это делать, не объяснив причины. Даже когда сам Линван принялся ругаться с диспетчером, угрожая жестокой расправой, тот и после не пошел на сотрудничество, а попросту отключил связь. Тем временем скоростной состав почти скрылся из виду, и догнать его не представлялось возможным. Тогда, прибегнув к радикальному методу, Ярцев выяснил место расположения электроподстанции, которая оказалась всего-то в паре сотен метров отсюда, нанёс по ней удар с помощью дронов. Стрелять по столбам линий электропередачи, рискуя обрушить их на пути, после чего благополучно сойти с рельсов, было не вариантом. Дроны сработали куда более аккуратно. Подлетев к трансформаторным будкам, уронили на них сверху пару килограммов пластида. Мощный вихрь молний, вспышек остаточных разрядов замыкания — И летящий, словно стрела, китайский состав стал быстро терять в скорости, пока и вовсе не застыл на месте. Когда с ним поравнялись, стало понятно, что в вагонах более не осталось людей. На что рассчитывал машинист, собираясь на эту авантюру, не совсем понятно. Порядком поредев, китайские солдаты на крыше бронепоезда стали громко выкрикивать непристойности и оскорбления, грозя бледному машинисту остановившегося скоростного состава. Было понятно, что бедолага уже не жилец, учитывая, что оказался в полном одиночестве среди монстров, ломившихся в его кабину со стороны вагонов. Но про этот инцидент все тут же позабыли, когда со второго яруса на крышу бронепоезда стали падать ручные гранаты и засвистели пули, разя одного китайского военного за другим, менее чем за минуту убив всех, кто находился на крыше. Быстро стало понятно, что пока состав колонны гонялся за скоростным поездом, пытаясь его обойти по второстепенному пути, дорога пошла резко под уклон. Дальше колея бежало уже на уровне земли, тогда как второй ярус дороги все так же находился 10 метрами выше. И вот не успели они обойти одного конкурента, столкнув его с дистанцией, как объявился другой, более серьезный и грозный. Им был 12 грузовой тепловоз с полупустыми открытыми платформами, на которых кое-где стояли крытые брезентовыми чехлами армейские джипы, грузовики и легко бронированные бронемашины. Судя по всему, какое-то армейское подразделение карантинной зоны тоже решило испытать удачу и пойти на прорыв по выделенному окну. Находясь прямо над бронепоездом колонны, китайским дезертирам было очень удобно сверху кидать гранаты, а заодно вдогонку спихнуть парочку джипов, чтобы уж наверняка спровоцировать крушение. В этом случае, как они думали, у них еще был шанс прийти первыми, хоть и догадывались, что на выезде из города их уничтожат свои же коллеги из карантинного полка. Но, вероятно, решили они, риск того стоил. Время окна стремительно заканчивалось. Менее чем через полчаса оно закроется для всех участников этой гонки, что лишь подталкивало обе стороны на решительные шаги. Понимая всю опасность ситуации, Высоков потребовал от Линвана полного содействия. А именно помощь боевой авиации — которая только и могла решить эту проблему. Тот клятвенно пообещал сделать всё в его силах и долго о чём-то разговаривал по рации с кризисным центром, прежде чем с довольным и победным видом обернулся к полковнику. «Два военных вертолёта на подлёте!» «Прекрасно!» — процедил Высоков и нервно закурил сигарету. «А пока давайте этих клоунов тоже чем-нибудь развлечём, чтобы им было не скучно». Запустив в воздух несколько боевых дронов... Техники колонны принялись совершать опасные маневры вблизи вражеского поезда, идущего почти ноздря в ноздрю с бронепоездом колонны. Предстояло подвести дроны к головному локомотиву и вывести его двигатель из строя прямым попаданием, но таким образом, чтобы не спровоцировать крушение. Китайцы дезертиры не дремали и активно пытались сбить дроны из всех видов стрелкового оружия, при этом находясь в мертвой зоне, где их было не достать ответным огнем. Петляющие тут и там дороги изредка расходились, прежде чем снова сойтись, и в этот момент бой разгорался с новой силой. На таких крутых кривых участках было особо не разогнаться. Оба поезда шли примерно с одинаковой скоростью — 75-80 км в час, не больше. Иначе была вероятность сойти с рельсов. Длинные огненные очереди беспрерывно высекали снопы искр из бронированных вагонов, пытаясь нащупать кабину машинистов. Охрана поезда и группа ополченцев под командованием гончара открыли массированный слаженный огонь, убив или ранив с десяток китайцев. Остальные залегли за укрытия, которыми выступали закрепленные на платформах бронемашины. Когда вся тройка запущенных дронов оказалась уничтоженной, а у разъяренных китайских дезертиров в руках появились готовые к стрельбе противотанковые гранатометы РПГ-7, наступило время волноваться уже военным колонны. «Вот это уже серьезная заява!» — вцепившись обеими руками в ручку автоматической пушки Корд, Гончар, подгадав удачный момент и подходящий изгиб дороги, тут же открыл огонь по гранатометчикам, хотя изначально целил в головную часть их поезда. Пули с оглушительным воем в облаках из деревянных обломков дырявили железнодорожные платформы вместе с их грузом и пассажирами. Уже три автомобиля чадили, но под таким плотным огнем защитники не могли к ним приблизиться и потушить, не рискуя словить пулю. Дорога снова изменила направление. Оба состава оказались вне поля зрения друг друга, разделённые верхней железобетонной эстакадой. Воспользовавшись передышкой, дезертиры быстро избавились от горящих машин и тут же снова залегли, на этот раз приготовившись стрелять из гранатомётов. Это был критический момент, потому что всё теперь зависело от удачи и одного хорошего выстрела. Если они поразят реактивными гранатами локомотив, тот скорее всего остановится или как минимум потеряет в скорости а если им удастся поразить рельсы перед составом, то все закончится ужасным крушением и сходом с рельсов. Как ни крути, а дезертиры были в более выигрышной позиции, чем военные колонны, и это их заметно бодрило. Вот только в полубое они забыли о других проблемах, помимо русских. Напряженная гонка через весь город с перестрелкой и взрывами привлекла внимание не только многочисленных зевак, с удивлением наблюдавших из окон своих квартир за удивительным зрелищем битвы двух стальных титанов, но и более опасных зрителей. Микроморфы всех видов и форм все еще пытались преследовать по улицам оба поезда, но нагнать составу удалось лишь паре десятков из тысяч, да и то только тем, кто имел крылья и смог спикировать откуда-то сверху с высоты сорокаэтажных высотных башен из стекла и стали. Далеко впереди замаячили высокие опоры моста через реку Сунгари, где начиналась плотная застройка жилого квартала, а еще через 10 километров, собственно, выезд из города и карантинной зоны. На какое-то время дезертиры были отвлечены, отбиваясь от атак летающих бестий, но и про своих конкурентов не забывали. Они даже не поленились пробить топливную цистерну в конце своего состава и поджечь, чтобы горящая жидкость огненным дождем обрушилась прямо на голову упрямых русских. Какое-то время топливо спокойно вытекало, и лилась с верхнего яруса прямо на пути, закрывая обзор клубами чадящего огня и дыма. А потом произошло то, чего дезертиры явно не ожидали. Цистерна взорвалась. Последний вагон отцепился от основного состава и, пылая, по инерции двигался следом. Сработал механизм экстренного торможения, и их поезд с жутким скрипом стал быстро терять в скорости, пока не отстал метров на сто. Машинисты, разобравшись в проблеме, отключили механизм автоторможения и быстро стали наверстывать упущенные. «Ну и где ваши вертолеты?» — в который раз задал вопрос Высоков, сверля бешеным взглядом Линвана, который за последний час как будто посидел от волнения. Его понять можно, все должно было пройти тихо и без шума, а во что превратилось? Сплошное непотребство с гонками и перестрелками, которые наполняли всю округу жутким грохотом. Поезд китайцев быстро догонял, так как не был обременен тяжелыми бронированными вагонами, и в целом был раза в три легче поезда колонны. С его платформ срывались белесые струи дыма реактивных гранат, которые несколько раз вскользь задели последний вагон, не причинив ему никакого вреда, так как оба раза срикошетили от его брони в сторону. Высота второго уровня, двухметровая толщина бетона и мёртвая зона по-прежнему не давали возможности выцелить кабину машинистов. Гонка затягивалась. Вертолёты «Апачи» Народно-освободительной армии прилетели с небольшим запозданием, из-за плотной городской застройки и никак не могли приблизиться к месту развернувшейся драмы. Плотный огонь из автоматических пушек-дезертиров вынуждал пилотов держать вертолеты на безопасном расстоянии и много маневрировать. В результате в дело вмешалось начальство и надавило на них, после чего пилоты, скрипя зубами, стали снижаться в гущу событий. Требовался всего один хороший заход и выстрел по кабине локомотива из носовой автопушки. Но именно в тот момент, когда один из апачей стал разворачиваться, чтобы выбрать необходимый угол атаки на цель, ему так не кстати отстрелили хвост. Быстро вращаясь вокруг своей оси в облаках дыма и перегретого воздуха, вертолёт врезался в ближайший небоскрёб. Глухой взрыв, и на землю стал падать уже искорёженный, объятый пламенем корпус в облаках стеклянного крошева. Итог всего, экипаж вертолёта сгорел, едва начав атаку. Вторая винтокрылая машина, резко заложив вираж, ловко увернулась от светящихся трасс за ближайшим высотным зданием. «Да что с ними не так?» — в сердцах воскликнул Высоков и яростно разорвал какую-то бумажку, наблюдая на экране обзора за развернувшимся боем. «Что за херня сегодня творится с вашими военными? Они настолько некомпетентны, что не могут справиться с каким-то грузовым поездом, не имеющим бронирования!» «Может, ваше руководство выделит нам, наконец, умелых вояк, а не этих трусливых бездарей?» Покраснев от жаркого гнева и унижения, Лин Ван открыл было рот, чтобы огрызнуться, но в купе без стука, как ураган Катрина, влетел раскрасневшийся батюшка Тихон в компании с вечно поддатым, закадычным другом, электромехаником Степаном Зуевым по кличке Палундра, с которым святой отец был неоднократно замечен за распитием горячительных напитков. Степан на фоне происходящих событий неожиданно надумал стать истинно верующим и обратился к Тихону за богословской консультацией. Разумеется, тот не мог не отозваться на сей праведный порыв и не попробовать спасти от тада очередную заблудшую душу, отчего между ними сразу завязалась крепкая мужская дружба, без намека на грех. Злые языки также утверждали, что их обоих связывала общая любовь к спиртному, но никак не религия. Высоков всячески слухи отвергал и смотрел на очевидные факты сквозь пальцы, но сейчас не выдержал от подобной наглости. Заявиться к нему в такой напряженный момент в таком виде — это было уже чересчур. «Только не ты!» — воскликнул полковник, пытаясь вытолкать их обоих из купе. «У меня нет времени на ваши светлые идеи, предложения и проповеди. Все потом, если выживем!» «Петрович, помилуй Господи! Неужто я объявился к тебе по пустякам? Обижаешь?» тут же запротестовал упирающийся батюшка, указывая на Стёпу палундру. «Человек дельный план предлагает. Стёпа, чего молчишь? Исповедуйся начальнику!» Кряжестый мужик со свекольно-красной физиономией в вечно промасленном комбинезоне и с какой-то массивной железякой в руках, смущенно откашлевшись, стал трясти ею перед лицом полковника, вызвав у того на лице выражение брезгливости. «Давайте сбросим башмак на рельсы и поглядим!» «Вот будет зрелище!» Линван, находясь в полной прострации от происходящей на его глазах фантасмагории, даже растерялся от подобного предложения. Какие-то мужики не первой свежести, и, видимо, не совсем трезвые, внезапно вламываются в штабной вагон, и все это в канун напряженной погони на выбывание, где второе место означает смерть. Однако вместо справедливого гнева и жестокой расправы над блудодеями...» Высоков отчего-то застыл и уставился на Степана стеклянным взором, словно тот был деревом, которое внезапно ожило и заговорило. Подойдя к нему, он даже обнял его за плечи. «Молодец! Рассказывай, что задумал!» «Всего-то два кило. Прицепим к одному из ваших дронов, и пусть тот установит его на путях, прямо перед этими мартышками. А если еще и на кривом радиусе установить, чтобы не успели затормозить? Тут вообще без вариантов. Каюк!» Выхватив из рук Степана его железку, Высоков подозвал к себе стоящего у всех за спинами сержанта Ярцева и отдал ему башмак. «Слышал, сержант, справишься?» «Так точно! Тогда действуй!» Медленно обернувшись к Тихону и Палундре, переминающемуся переминающегося с ноги на ногу, Высоков неожиданно рассмеялся, и все остальные невольно заулыбались в ответ. «Блестящая идея, друзья! Как мне это в голову раньше не пришло? Что здесь происходит и кто все эти люди?» «Что вы задумали?» Линван, отчаявшись понять русских, был готов капитулировать, не понимая причин всеобщей радости. Только что на его глазах второй боевой вертолет получил хорошую очередь в брюхо и был вынужден ретироваться, дымя из доброй дюжины сквозных пробоин в корпусе. Он пролетал мимо высотного здания, когда на него сверху спрыгнуло сразу несколько некроморфов, угодивших в работающий винт, что привело к крушению и гибели всего экипажа. Что такого интересного предложили эти двое, что полковник воспрял духом? Поезд, дезертиров постепенно нагонял, и на первом же кривом участке радиуса их обойдет, до кучи расстреляв из ручных противотанковых гранатометов. Не было причин для веселья. «Присядьте, уважаемый линван, чтобы не упасть, и наслаждайтесь зрелищем». Потирая руки, Высоков взялся за рацию и долго выслушивал отчеты о подготовке к запуску дрона с таинственным грузом. Который должен был решить все их проблемы разом. Взлетев в небо, дрон тут же устремился вдоль путей, легко обогнав поезд. Когда разрыв составил метров 200, медленно опустился на второй ярус и завис неподвижно над рельсами. Что именно происходило дальше, Линван не мог рассмотреть из-за расстояния. Но зато злорадство на лицах окружающих его русских не обещало дезертерам ничего хорошего. Через минуту дрон снова взлетел, но уже без груза и завис чуть в стороне, ведя разведку. Маленькое, едва заметное препятствие на путях машинист заметил, когда было слишком поздно. Поезд только и успел начать экстренное торможение и дать протяжный гудок. На кривом радиусе поворота колесо вражеского локомотива на полной скорости влетело в сталкивающий башмак, после чего выскользнуло за пределы профиля рельса. Линван даже приподнялся со своего места, открыв рот от удивления когда поезд, пробив двойное стальное ограждение вместе с вагонами, сошел с рельсов. Внизу на первом уровне автодорог никого из людей не было, за исключением пары сотен бродящих повсюду, недозрелых некроморфов, которые своим поведением напоминали пассивных зомби. Они даже задрать голову на шум не успели, когда откуда-то сверху на них обрушился целый железнодорожный состав с техникой и визжащими от страха людьми. Переворачиваясь и разлетаясь по сторонам, скореженные платформы и колесные пары скрыл последовавший мощный взрыв топлива и клубы черного дыма, взмывшие высоко в небо. Святой Отец, быстро перекрестившись, принялся бормотать молитву за упокой души тех несчастных, кто был в том поезде. Пусть они были враги и желали им смерти, настоящий христианин должен уметь прощать врагов. Тем более таких лузеров и неудачников, как эти. «Ну вот и все!» Высоко сиял от счастья, в то время как у китайского товарища лицо было бледное, как у смерти. «В чём дело, любезный друг? Переживаете за порчу ценного имущества? Так они первые на нас напали. Отчего тогда грустите?» «Вы меня не перестаёте удивлять», — медленно сказал Лин Ван, с трудом подбирая подходящие слова. «Только по ходу вы разнесли половину города, прямо как Красная Армия в Берлине сорок пятого. Это удручает». Хотя эти дураки сами вас вынудили. Вы совершенно правы. Нас вынудили действовать жестко, нахмурился Высоков, но потом снова хитро усмехнулся и дружелюбно похлопал расстроенного китайца по плечу. Между прочим, мы из-за всей этой катавасии и погони потеряли отличный первоклассный башмак, не считая нервов и парочки подбитых дронов. Ваше правительство должно быть благодарно, что мы предотвратили прорыв карантинной блокады. О, мое правительство вам будет благодарно, будьте уверены, буркнул китаец и умолк, с грустью смотря на обзорный экран. Поезд со скрипом тормозных колодок стал быстро терять в скорости, чуть не опрокинув людей на пол. Впереди состава сразу за пределами жилых кварталов виднелся блокпост китайских военных. На железнодорожных путях неподвижно застыли два танка типа 99, перегородив дорогу и развернув в их сторону гладкоствольные орудия. Там же по обеим сторонам дороги были установлены две полевые пушки, обложенные мешками с песком, противотанковые ежи и множество стационарных пулеметных расчетов. Я вообще-то не такую благодарность имел в виду. Высоков поднял с пола упавшую фуражку и чуть помедлив вызвал по рации машинистов. Стойте на месте до особых распоряжений. Не пытайтесь двигаться или сдавать назад. Вероятно, тут произошла ошибка. Это не ошибка, товарищ полковник. За все время пути Лин Ван впервые позволил себе хитро улыбнуться. «Это сделка». «Какая еще к чертям сделка? Мы так не договаривались». «Мы пропустим ваш состав только при одном условии. Мы прицепим к поезду свой вагон, который вы доставите во Владивосток. Безопасность вагона, а также кто там находится, об этом вам знать не нужно. Взамен мое правительство закроет глаза на все ваши милые шалости в городе и даже одарит топливом и едой». «Столько, сколько попросите. и Если нужно, проведёт бесплатный ремонт состава. Мы также пополним ваш боекомплект. А если я не соглашусь и пошлю вас к чёртовой матери?» «Хм, я не знаю. Такой вариант даже не рассматривался». Линван, важно расхаживая взад-вперёд, остановился. «Не уверен, что вам надо это выяснять. Моё правительство настроено решительно. Вы видели, что творится в городе. Теперь так почти повсюду». Мир вокруг умирает. Просто доставьте вагон куда надо, и мы в расчёте. Ничего запредельного мы у вас не просим. Обычно процедура транзита через нашу страну занимает от нескольких дней до недели. А я слышал, вы и так выбились из графика. С этой эпидемиологической ситуацией вас могут вообще не выпустить из Китая. Так давайте поможем друг другу. То, что вы сегодня сделали, это впечатляет. Но дальше кордона вам не пройти». Мы просим прицепить всего один вагон. Поймите, у нас не осталось свободных поездов. Они либо в пути, либо в депо в закрытой зоне. Это вопрос национальной безопасности. В виде колебания высокого Лин Ван сделал дополнительное предложение, которое вызвало нешуточное удивление на угрюмых лицах русских офицеров. Мы выделим вам воздушное прикрытие вплоть до самой границы. На протяжении всего пути вас также будут сопровождать по автодорогам три сменных моторизированных взвода военных полицейских. Остаток пути проделаете в относительной безопасности. Я остану вашей гарантией успеха. Мне передали дополнительные полномочия». Высоков сделал вид, что размышляет, прежде чем решил выдвинуть контрпредложение. «Хорошо. Вы снабжаете нас водой, едой, оружием и медикаментами. И да, пожалуйста, можете прицепить ваш вагон в конец состава» не благодарите меня». «Товарищ Высоков, это верное решение. Вы не пожалеете о сделанном выборе?» Выходя из купе, на лице полковника мелькнула тень злорадной улыбки. «Я нет, а вот вы как бы не пожалели». «Что сказал? Последний вагон?» – стряпнулся Тихон, так не кстати оживший после продолжительной паузы. «Эх, но ведь это значит, что они окажутся...» Проходя мимо него, Высоков в полсилы ткнул батюшку локтем в живот, и Тихон закашлялся, подавившись словами. Поняв недвусмысленный намек, молча принялся теребить свою бороду. Он сразу сообразил, что начальник задумал лукавство. Китайцев было жалко чисто по-человечески, даже несмотря на их фокусы. Все-таки живые люди, а не некроморфы поганые. Впрочем, Высокому начальству виднее, что и как. А он человек божий. Ему надо бы мыслить глобально. «Наконец, на том свете Бог сам разберется, кто праведник, а кто грешник».